Семнадцать. Каин и накен зашел в бар, где отдыхала рабочая молодежь и не только. Подойдя к бармену, он заказал слабоалкогольный напиток и посмотрел на часы, показывающие 25 минут седьмого. Оставалось еще пять минут. Когда эти минуты истекли, Каин попросил бармена переключить телевизор, висевший под потолком на нужный ему канал и включить погромче, для заплатил пятьдесят реалов. «Здравствуйте, жители Касабланки!» – зазвучали динамики голосом кандидата в президенты. «Если вы еще не знаете, то я независимый кандидат в президенты Касабланки Джуд Блэллок!» В зале заворчали, прикикивая на бармена, чтобы тот убрал к чертям эту политическую рекламу и переключился на любой другой канал, где нет этих уродов. Иннокен дал виновато взглянувшему на него бармена еще полтинник, и тот оставил пульт от телевизора в покое. Приходите на выборы и проголосуйте, продолжал вещать с экрана Джуд белок Исполните свой гражданский долг, иначе проиграете. Проиграете, как проигрываю все это время, махая на политику рукой. Я знаю, о чем вы думаете, глядя на данную рекламу. Дескать, еще один урод решил побиться к власти и погреть руки, но это не так. Повторяю вам, что я независимый кандидат и не принадлежу никакой партии, то есть ни к одной финансовой и политической верхушке, что финансирует эти партии, заставляя их принимать законы, выгодные для себя». «Я из народа и для народа, такой же, как вы. Мне надоело, что нами управляют олигархи, жирующие за наш счет. Да-да, именно за наш с вами счет». Каин посмотрел в зал. Многие смотрели на экран с явным интересом. Такой обвинительной речи на их памяти еще никто себе не позволял. «Посмотрите, кто нами управляет. 7 10 семей, держащих в своих руках всю промышленность и производство планеты. То есть 1% населения держат в руках 80% всего ВВП планеты. Люди, только вдумайтесь в эти цифры. Один процент распоряжается восемью десятью процентами богатства Касабланки. Они создали под себя политические партии, имитируя политическую борьбу. Да, я утверждаю, что на самом деле все это просто, хорошо срежиссированный политический театр. Нас водят за нос. И эти президентские выборы тоже стали бы игрой, если бы не вмешался я. Да, именно я. Потому что я независимый кандидат и ни от кого не завишу. Спросите меня, откуда же тогда деньги на эту компанию? Отвечу, это пожертвования, ваши пожертвования, тех, кого притесняют и не дают развиваться, захватившие финансовую и политическую власть семьи. Только попробуйте организовать какое-то свое предприятие, и вы сразу поймете, что это безнадежно. Да, мелкие торговые точки открыть легко, но попробуйте расшириться, и вас задавят монополисты. А уж о том, чтобы организовать хоть какое-то перерабатывающее производство и думать забудьте, вас задавят еще быстрее. Не мне перечислять эти вполне законные способы, принятые нашим дорогим парламентом. Но и эти средства не бесконечны. Потому мне нужна ваша помощь. Чтобы, возможно, впервые в истории Касабланки на пост президента планеты устал человек из народа и для народа. Я понимаю, что денег у вас нет, ведь вас заставляют горбатиться за скудные жалования, а цены высоки. Потому будет достаточно, если вы просто выйдете на улицу и пройдетесь маршем, выразив таким образом мне свою поддержку. Это немного, согласны? «Власть народу! Мы победим, потому что народ проиграть не может!» Ролик закончился, и в зале тут же поднялся гул, будто разворошили улей с гигантскими пчелами. Люди оживленно обсуждали услышанные по телевизору. До слуха иннокента долетали лишь отдельные высказывания или их отрывки, характеризующие лишь общий смысл и настроение посетителей. «Дала же это все!» — махал рукой толстый мужик в мятой куртки «А по-моему, дело, — говорит». Правильно он сказал, я тоже хотел открыть свое дело, так ко мне по десять раз на дню проверяющие приезжали. Каин попытался отыскать взглядом этого человека, неудавшегося предпринимателя, но, увы, бар был слишком полон, чтобы определить на звук. Время для ролика было тщательно выбрано. Как раз люди после работы зашли отдохнуть, немного выпили, вполне достаточно, чтобы расслабиться, и хочется поговорить по душам. А тут и темку животрепещущую подбросили, а значит довольно громкие слова кандидата у президента от народа всяко разно западут в душу этого народа. То же самое сейчас происходило почти во всех подобных этому барах Брентана, столице Касабланки, где подмазанные активистами бармены дали прослушать своим заседатаем этот политический ролик. Но пора уже начать вербовку командного эшелона, подумал Каин, когда почувствовал, что активность политических дискуссий среди посетителей стала спадать. Собственно, именно за этим он и пришел в бар. Иннокент выбрал парню лет двадцати, полностью поддерживавшего в беседе с приятелями. Слова Джуда Блэллока. А если быть совсем точным, то Кайна и Лары. Именно по их рекомендациям Кэрри Элвис написал для кандидата в президенты речь. Приятели этого парня куда-то ушли, а он остался, продолжая потягивать что-то из стакана. Свободно. Садись. Гарри. Гарри Поттер. Прицелился Кайн, потянул руку. Барри Ольмер. Ответил парень. «Как тебе уступление Барри?» — присев за стол, спросил Каин, киваясь в сторону телевизора. тебе что?» «Втираться в доверие Иннокент не стал, косяп под своего парня, просто потому, что не умел, а сказал прямо. «Вообще-то я один из его помощников». «Вот как? И что?» «Ничего. Просто хотел предложить немного поработать на нас, но, конечно, при условии, что ты действительно согласен с тем, что говорил Джуд Блэлок». «Я согласен с его словами, но вообще-то у меня есть работа, и терять ее...» Я не собираюсь ради короткой политической кампании. Увольняться не нужно. Это занятие свободное от работы время, например, как сейчас. Вместо того, чтобы потихоньку набираться пивком и чем покрепче, мог бы послужить народу и при этом немного подзаработать. В итоге совместить приятное с полезным. И что нужно делать? спросил Ольмер, явно заинтересовавшись предложением. Листовки расклеивать? Нет. Это работа для пацанвы 15 лет. Тогда что? Как отнестись к речи твои друзья? В целом согласны. «Ну вот. Ты с ними мог бы организовать для начала небольшой кружок единомышленников, а уже через пару-тройку дней провести небольшой митинг в своем районе в поддержку Блэллока, как он и просил. Транспаранты там, плакаты, материалами мы обеспечим. Вам останется только самим нарисовать лозунги. Ну как, справишься?» «Даже не знаю. Как-то это все непривычно. Я даже не знаю, с чего начать. Я расскажу. Согласен?» — снова спросил каин вытащив из кармана 500 реалов. «Согласен. Держи». Вот мои данные, если тебе срочно потребуется меня найти». И Иннокент потянул вместе с деньгами кусочек картона и чистый листок с ручкой. «А здесь напиши, как мне тебя найти».